Но в этот же день внезапно явился в Калькутту Рамакришна. Он попросил Нарендру пойти с ним на всю ночь в Дакшинишвар. Напрасно Нарендра старался избавиться от этого. Он должен был следовать за учителем. В своей комнате ночью, запершись с ним, Рамакришна начал петь. «Это прекрасное пение» заставившая молодого ученика разрыдаться раскрыла ему что учитель проник в его намерение Рамакришна сказал ему: я знаю, что ты не можешь навсегда остаться в миру, но из любви ко мне не покидай его пока я жив Нарендра вернулся к себе он нашел кое какую переводческую работу и работал в конторе стряпчива, но у него все еще не было постоянных занятий, и семья никогда не была уверена в завтрашнем дне. Он просил Рамакришну молиться о нем и о его близких. «Дитя мое», — сказал ему Рамакришна, — «я не могу возносить такие молитвы, но сами вы, почему вы их не возносите?» Нарендра отправился в храм матери. Он был в восторженном состоянии. Волна любви и веры наполняла его. Но когда после его возвращения Армакришна спросил его, «Ну что, о чем вы молились?» Нарендра вспомнил, что он забыл попросить облегчение своих страданий. Армакришна сказал ему, «Возвращайтесь». Он возвратился во второй раз. Потом в третий. Лишь только он входил в храм, как из его сознания исчезал предмет его молитвы. В третий раз эта мысль все-таки вернулась к нему, но стыд одолел его. Ради каких ничтожных благ приходил он докучать матери? И он молил. «Мать, мне ничего не нужно, только знать и верить». С этого дня новая эра открылась для него. Он познал и уверовал. И его вера, рожденная из горя, как старый орфист Гёте, никогда не забывала ни вкуса хлеба, орошенного слезами, ни братьев постраданию, деливших между собой крохи. Он поведал это в возвышеннейших словах. Единственный Бог, в Которого я верю, — это сумма всех душ и над всеми ими мой Бог. Мой Бог несчастные. Мой Бог бедные всех народов.